Глава 21. Приговор. Мы оказались в ярко освещенной, ничем не примечательной прихожей. Стены у прихожей были светлые, пол покрывали ковры индустриального серого цвета. Обычные прямоугольные флуоресцентные огни были равномерно распределены по потолку. Здесь было более тепло, и за это я была благодарна. Этот зал казался очень светлым после мрака омерзительных каменных коллекторов. Эдвард, казалось, не соглашался с моей оценкой. Он смотрел мрачно, с негодованием, в конец длинной прихожей, на небольшую, закутанную в черную фигуру, ждущую нас у лифта. Он потянул меня вперед, а Элис шла рядом, с другой стороны. Тяжелая дверь скрипела позади нас, закрываясь. Затем послышался глухой бряк, опустившийся за движки. Джейн ждала у лифта, одной рукой придерживая открытые для нас двери. Ее лицо отражало безразличие. Мы зашли в лифт вместе с тремя представителями в алтари. Они отбросили назад плащи, позволяя капюшонам свободно растелиться по плечам. У Феликса и Диметрия цвет лица был немного оливковый. Это смотрелось странно, если знать, что все вампиры обладают меловой бледностью. Черные волосы Феликса были коротко подрезаны, а у Диметрия рассыпались по плечам. Их радужные оболочки темнели темно-красным, пока... К зрачкам не сходились на нет в черный цвет. Под плащами их одежда была современной, пастельной и неописуемой. Я сжалась в углу, напротив съежившегося Эдварда. Его рука все еще держала мою, он не сводил глаз с Джейн. Поездка на лифте была короткой, мы вышли в комнату, напоминающую шикарный офис для приемов. Стены были обшиты панелями из дерев древесины, пол покрывали толстые ковры голубого или зеленого цвета. Не было никаких окон, но всюду висели большие ярко освещенные картины тосканской сельской местности, как будто им на замену. По комнате были удобно расставлены неяркие кожаные диванчики, на глянцевых столиках красовались хрустальные вазы, полные пестрых букетов. Запах цветов напоминал мне о похоронах в моем городе. В середине комнаты находился высокий полированный стол из красного дерева. Я опешила от удивления, увидев женщину позади него. Она была высокой, с темной кожей и зелеными глазами. Она была бы очень симпатичной в любом другом окружении, но не здесь, так как каждой клеточкой своего тела она являлась таким же человеком, как я. Но я не могла понять, что эта человеческая женщина делает здесь, держась полностью непринужденно в окружении вампиров. Она вежливо улыбнулась, встречая гостей. «Добрый день, Джейн!» — сказала она. Не было никакого удивления на ее лице, когда женщина посмотрела на компанию, пришедшую с Джейн. Не от Эдварда с голой грудью, смутно вспыхивающей белыми искорками, или даже от меня, взъерошенной, растрепанной и сравнительно отвратительной. Джейн кивнула. «Джанна!» Она продолжала двигаться через комнату к двойным дверям, и мы следовали за ней. Когда Феликс проходил мимо стола, он подмигнул Джанне, и она захихикала. С другой стороны деревянных дверей нас уже встречали. Бледный мальчик в жемчужно-сером костюме, возможно, был близнецом Джейн. Его волосы были более темными, а губы не были такими же пухлыми, как у Джейн, но он был столь же прекрасен. Он... Вызвался, чтобы встретить нас, улыбнулся, поравнявшись с ней. «Джейн, Алик», — ответила она, оглядывая мальчика. Они поцеловали друг друга в щеки с обеих сторон. Потом он посмотрел на нас. «Они посылают тебя за одним, а ты возвращаешься с двумя?» «С половиной», — отметил он, смотря на меня. «Хорошая работа». Она засмеялась. Звук искрился восхитительно, подобно воркованию ребенка снова приветствую вас эдвард поприветствовал его алег но вы кажется в лучшем настроении незначительно согласился эдвард плоским голосом я взглянула на твердое лицо эдварда и застала задалась вопросом куда настроение может быть еще хуже алег хихикнул и принялся исследовать меня так как я пряталась за эдвардом «Это действительно причина всех неприятностей?» спросил он скептически. Эдвард только улыбнулся. С высокомерным выражением. Потом он застыл. «Брешет!» – небрежно отозвался Феликс сзади. Эдвард обернулся. Его грудь воинственно вздымалась. Феликс улыбнулся. Его рука была поднята ладонью вверх. Он сделал жест, приглашая Эдварда вперед. Элли коснулась руки Эдварда. «Имей терпение!» – предостерегла она его. Они обменялись долгим взглядом и... Мне было жаль, что я не могу слышать то, что она ему говорила. Я полагала, что это касалось того, что сделать с нахальным Феликсом, потому что Эдвард глубоко вздохнул и обернулся к Алику. «Аро будет очень доволен видеть вас снова», — сказал Алик, как будто ничего не произошло. «Давайте не будем заставлять его ждать», — предложила Джейн. Эдвард коротко кивнул. алек и Джейн держались за руки, следовали впереди Там находился еще один широкий декоративный зал. И будет ли когда-нибудь конец этого путешествия? Они игнорировали двери в конце зала, полностью обделанные золотом, и отодвинули в сторону часть деревянной обшивки, чтобы обнаружить простую деревянную дверь. Она была не заперта. Алик оставил ее открытой для Джейн. Я хотела застонать, когда Эдвард потянул меня через дверь. Снова тот же самый древний камень, как площадь, переулок и коллекторы. И снова было темно и холодно. Каменный вестибюль был небольшим. Он быстро вылился в более яркую пещеристую комнату, совершенно круглую, подобно помещению в огромной башне замка. Две щели длинные, Длинных разрезов окон отбрасывали тонкий, прямоугольный, яркий солнечный свет на каменный пол. Не было никаких искусственных огней, естественная мебель в комнате, несколько массивных деревянных стульев, подобных тронам, которые хаотично располагались у изогнутых каменных стен. В самом центре круглой комнаты находился небольшой люк. Я задалась вопросом, позволили ли они это как выход? Так же, как и то первое отверстие на улице, комната не пустовала. В ней находилась горстка людей, созванных, по-видимому, для дружеской беседы. Ропот низких, гладких голосов звучал нежным гулом в воздухе. Я видела, что пара бледных женщин в летних платьях сидела на за платах, просвечивающиеся солнечного света и подобно призмам. Их кожа отражала свет радужными спектрами, искрящимися на стенах комнаты. Все изящные лица обратились в нашу сторону, когда мы зашли в комнату. Большинство бессмертных одевалось в неприметные штаны и рубашки, ничем не отличающихся от тех, которые носит народ на улицах. Но мужчина, который заговорил первым, носил длинные одежды. Его одежда была черная, как смоль. На мгновение я подумала, что его длинные черные, как уголь, волосы, Это капюшон, его плащ. «Джейн, дорогая, ты вернулась?» Закричал он восхищенно. Его голос звучал непредаваемо мягко. Он проследовал вперед, и все его движения были настолько изящны и грациозны, что я поразилась, открыв рот. Даже Элис, каждое движение которой напоминало танец, не могла сравниться с ним. Я еще сильнее удивилась, когда он приблизился, и я смогла увидеть его лицо. Он не, оно не походило на противоестественные привлекательные лица, которые его окружали. Он не стал приближаться к нам один, его сопровождала группа людей, манеры которых выдавались телохранителей. Я не могла решить, было ли его лицо красивое или нет. Я подумала, что по отдельности... Черты его лица были совершенны, но он также отличался от окружающих его вампиров, как и они от меня. Его кожа была поразительно белой, подобно луковой кожице. Она смотрелась тонкой, такой же тонкой. Это от... отвратительно контрастно смотрелось с длинно-черными волосами, которые обрамляли его лицо. Я почувствовал страстное, ужасное желание коснуться его щеки и узнать, была ли она такой же мягкой, как у Элис и Эдварда либо я словно прикоснулась бы к куску мела. Его глаза были красными, как у всех вокруг него, но цвет был омрачнен молочной пеленой. Я задавалась вопросом, видел ли он все четко или как в тумане? Он скользнул к Джен, взял ее лицо в свои руки, словно сделанные из белоснежной бумаги, слегка поцеловал ее в полные губы, а затем отпустил и сделал шаг назад». «Да, владыка», — улыбнулась Джейн, улыбка осветила ее лицо, подобно ангельскому ребенку. «Я вернула его живым, как и вы желали». «Ах, Джейн», — улыбнулся он в ответ, — «ты для меня такое удобство». Он направил свой туманный взгляд к нам, и улыбка на его лице расцвела в полную силу. «И Элис, и Белла тоже!» — радовался он, потирая свои тонкие руки. «Такая счастливая неожиданность! Замечательно!»